Теперь можно изучить боевые навыки. Но не тебе решать, усмехнулся Ши Цзянь и подошел к нему. Дай свою руку. Ши Ян вытянул свою левую руку. Рука тут же стала похожа на темно-коричневый камень. Если хорошо присмотреться, то на поверхности руки виднелся тонкий слой темного света. Воу! Ши Цзянь радостно крикнул. «Ха! Ты действительно нечто! На руке есть тёмный свет! Это здорово! Здорово!» Ян Хай также был в восторге и подошёл поближе. «Отчим, это же состояние, что у воина человеческой сферы! Несколько лет назад, когда Цинь прорвался в третье небо человеческой сферы, его дух окаменения излучал такой же тёмный свет! Это состояние то же самое?» Да. Шей Дянь кивнул, с небольшим мышечным спазмом в углу рта. Этот ребенок просто удивителен. Добиться такого всего за пару месяцев. Хоть и Дянь и не хотел, чтобы Шян слишком возгордился, но не мог не похвалить его. Парень, как тебе это удалось? Я тренировался, как вы мне и сказали, и вот результат. Ожал плечами Шиян. Сколько часов в день ты тренируешься? Даже молчаливый Хань Фэнь не удержался и задал этот вопрос. «Примерно пятнадцать часов». «Пятнадцать часов?» Хань Фэнь и Ши Дзянь одновременно вскрикнули. «Это невозможно! Ублюдок, хватит врать!» Ши Дзянь начал вопить. «Твоему телу требуется как минимум восемнадцать часов на восстановление, а также нужно время на еду. В итоге у тебя на тренировке уходит примерно пять часов в день откуда тут взялись пятнадцать часов хань фэйн скептически покачал головой мелкий гаденыш говори правду хватит дурака валять перед дедом гневно ворчал ян хай кто сказал что мне нужно восемнадцать часов на восстановление шиян весело произнес мне нужно всего лишь четыре часа это невозможно хань фэйн и шидянь снова одновременно закричали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 «Просто небольшой надрез», — спокойно сказал шиян «И для точности сравнения я также сделаю надрез себе и своему отцу». «Глава семьи. Возможно, у молодого мастера Яна есть план. Можно дать ему попробовать». «Что, черт возьми, ты задумал?» — растерянно спросил Ши Тянь. «Скоро узнаете». Легкой походкой Ши направился в сторону Хань Фэня. «Дядя Хан, не используйте глубокое ци, даже если рана будет сильно кровоточить. Хорошо?» «Понял. Тогда я начинаю. Давай». Шьян подошел к Хань Фэню и сделал надрез на левой ладони. Кровь потекла сразу. «Отец, теперь твоя очередь». Шьян направился в сторону Ян Хая. «Мелкий гаденыш, что ты хочешь сделать? Твой отец не воин, так что будь понежнее».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 шизянь пристально посмотрел на ше яна но услышав возглас повернулся и посмотрел на янхайя он также заметил странную вещь хай почему кровь на твоей руке перестала течь и свернулась в кокон а иан хай только сейчас заметил этот кокон я не знаю у меня все еще идет кровь хань фень протянул руку что за Ян Хай впал в ступор. «Вы много лет тренировались, так что кровотечение у вас должно было остановиться раньше, чем у меня. Что происходит?» «Взгляните на мою руку». Ши Ян распахнул халат, чтобы вытащить свою руку, и встряхнул засохшую кровь. На руке виднелись две тонкие пересекающиеся царапины размером с иголку. Ши Цзянь и Хань Фэнь вздрогнули в ужасе,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 Ян Хай чуть ли не плакал от радости. «Он точно владеет двумя духами!» Дико засмеялся Шидзянь и хлопнул Ян Хая по плечу так сильно, что тот упал на землю. «Ха-ха! Хай! У тебя все же есть дух! Ха-ха! Невероятно! Я должен был полоснуть тебя ножом еще давно, чтобы понять это! Ха-ха!» «Так теперь вы верите в то, что я способен восстановиться за четыре часа?» Улыбнулся Шиян. «Верим, ха-ха». Ши был счастлив до да безумия, игнорируя Янхая. Сказал «Парень, пойдем со мной во дворец боевых духов. Можешь выбрать там любой навык, который тебе понравится».